и не пощадит противников своих. Господь долго терпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа облако, пыль от ног его. Запретит он морю, и оно высыхает, и все реки иссекают. Вянет Васан и кормил.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 Скалы распадаются пред ним. Благ, Господь, убежища у день скорби и знает надеющихся на него. Но все потопляющим наводнением разрушит до основания ненавию и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. И бесплетшиеся между собою, как терновник и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошёл умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь. Хотя они в безопасности и многочисленны,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 Воины его в одеждах багряных огнём сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копий волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях. Блеск от них, как от огня, сверкает как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своём. Поспешают на стены города, но осада уже устроена.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 Где теперь логовище львов и то пастбище для львят, по которому ходили лев и левица и львёнок, и никто не пугал их? Лев похищающий для насыщения львят своих и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычей пещеры свои и логовище свои похищенным. Вот я на тебя, говорит Господь сивавов. И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрёт львят твоих и истреблю с земли добычу твою и не будет более слышен голос послов твоих глава 3 горе городу крови весь он полон обмана и убийства не прекращается в нём грабительство Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колёс, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несётся конница, сверкает меч и блестят копья. Убитых множество и груды трупов. Нет конца, о трупам спотыкаются от трупы их. Это Со многие блуддодеяния развратницы приятной наружности и искусной в чародействе, которая блуддодеяниями своими продаёт народы и чарами своими племена. Вот я на тебя говорит Господь Саволов: И подниму на лицо твое края одежды твоей, и покажу народам наготу твою, и царствам срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренный, и выставлю тебя на позор. И будет то, что всякие, увидев тебя, побежит от тебя и скажут: разорена не невия, кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя? Разве ты лучше, но Амона, находящегося между реками, окруженного водой?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 Врагам твоим настижь отворятся ворота земли твоей, огонь пожрёт запоры твои. Начерпай воды на время осады. Укрепляй крепости твои. Пойди в грязь, топчи глину и спрой печь для обжига кирпичей. Там пожрёт тебя огонь.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 Все услышавшие весть о тебе будут рукоплескать о тебе ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя Конец книги Книга пророка Вакума Глава 1 Пророческое видение, которое видел пророк об вакуум. Доколе, «Да Господи, я буду взывать и Ты не слышишь; буду вопить к Тебе о насилии и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодеяство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мной и восстает вражда?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 Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его. Быстрые барсы в кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, и издалека приходят всадники его, прилетают как орел бросающийся на добычу. Весен идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешишьем. Над всякой крепостью он смеется, насыпляет осадный вал и берет ее. Так да надмевается дух его, и он ходит и буйствует силой его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой, мы не умрём. Ты, Господи, только для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь когда ничистивец поглощает того кто праведней его и оставляешь людей как рыбу в море как присмыкающихся у которых нет властителя всех их таскает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 Вот душа надменная не успокоится, а праведный своейю верою жив будет. Надменный человек как бродящее вино не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад и как смерть он не насытен и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена.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 Как как ты грабил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нём. Горит тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо своё на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Вес славия измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни и стены возопят, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе строившему город на крови и созидающему крепости неправдой.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 ты присытился стыдом вместо славы, пей же и ты, показывай срамоту, обратись и к тебе чаша десницы Господней и пострамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашённых животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города. и всех живущих в нём. Что за польза от истукана, сделанного художником? Это вылитол же учителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на своё произведение. Горе тому, кто говорит дереву: "Встань!", и бессловесному камню: "Пробудись!". Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нём нет. О, Господь, в святом храме своём да молчит вся земля пред лицом его. Глава 3. Молитва о Вакуме пророка для пения Господи услышал я весть твою и убоялся Господи соверши дело твоё среди лет среди лет яви его в гневе вспомни о милости Бог от фимана грядёт и святой от горы фаран Покрыло небеса величие его, и славой его наполнилась земля. Блеск её, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Пред лицом его идёт язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, воззрел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 Негодование твоё или на море ярость твоя, что ты вошёл на коней твоих, на колесницы твои спасительные. Ты обнажил лук твой по клятвенному обетованию данному коленам, ты потоками рассёк землю. Увидев тебя, вострипетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои.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 Конец книги. Книга пророка Софонии. Глава 1. Слово Господа, которое было к Софонии, сыну Хусии, сыну Гадолии, сыну Амории, сыну Езекии в дни Иосии, сына Амона, царя иудейского. Всё истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских. И соблазню вместе с несчастными. Истреблю людей с лица земли, говорит Господь. И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима.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 Они построят дома, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить. Близко великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господнего горького запит тогда и самый храбрый. День гнева, день этот, день скорби и тесноты.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 Не серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господнего. И огнём ревности его пожрана будет вся эта земля, и боистребление и притом внезапное совершит он над всеми жителями земли. Глава 2а Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение. День пролетит, как микина, доколе не пришёл на вас пламенный гнев Господин, доколе не наступил для вас день ярости Господней. В защите Господа все смиренные земли, исполняющие законы его. В защите правду, в защите смиренно мудрее, может быть, вы укроетесь в день гнева Господнего. И багажа будет покинуто, и Аскалон опустеет, азот будет выгнан среди дня и экрон искаренится. Горе жителям приморской страны, народу Критскому! Слово Господнее на вас хананее, земля филистимская.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 Слышал я поношение Моава и ругательство сынов Амоновых, как они издевались над моим народом и величались на пределах его. Посему, живу я, говорит Господь Саволов, Бог Израилев, Моав будет как Содом, и сыны Амоновы будут как Гоморра, достоянием крапивы, соляной рытвины и пустыней навеки. Остаток народа моего возьмёт их в добычу, и уцелевшие из людей моих получат их в наследство. Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и превозносились над народом Господа Саваофа. Страшен будет для них Господь и постребит всех богов земли, и ему будут поклоняться каждый со своего места вся острова народов. И вы, эфиопы, избиты будете мечом моим. И прострёт он руку свою на север и уничтожит Ассур. И обратит Ниневию в развалины вместо сухое, как пустыня. И покоятся будут среди неё стада и всякого рода животные, пеликан и ёж будет ночевать в резных украшениях её. Голос их будет раздаваться в окнах. Разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровая обшивки. Вот, чем будет город торжествующий. Живущий в безпечно, говорящий в сердце своём: я, и нет иного, кроме меня. Как он стал развалиной, логовищем для зверей. всякий, проходя мимо него, посвищет и махнёт рукой. Глава третья. Горе городу нечистому и осквернённому притеснителю. Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается. Князь я его посреди него рыкающие львы судьи его вечерние волки не оставляющие до утра ни одной кости пророки его люди легкомысленные вероломные священники его оскверняют святыню попирают закон господь праведен посреди него не делает неправды каждое утро являет свой суд неизменно но беззаконник не знает стыда я Истребил народы, разрушены твердыни их, пустыми сделал улицы их, так что никто уже не ходит по ним. Раззорены города их, нет ни одного человека, нет жителей. Я говорил Бойсу: только меня принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, которое я постановила о нём. Но они прилежно старались спортить все свои деяния. Итак, ждите меня, говорит Господь. До того дня, когда я вас стану для опустошения, ибо мною определено собрать народы, созвать царство, чтобы излить на них негодование мое, всю ярость гнева моего, ибо огнем ревности моей пожирана будет вся земля.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 и никто не потревожит их. Ликуй, дочь Сиона, торжествуй, Израиль! Веселись и радуйся от всего сердца, дочь Иерусалима. Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь царь Израилев посреди тебя. Уже более не увидишь зла. В тот день скажут Иерусалиму: не бойся, и Сиону: да не ослабевают руки твои. Господь, Бог твой, среди тебя. Он силён спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Сетующих от торжественных празднеств я соберу, твои они На них тяготеет поножение. Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромающие, и соберу рассеянные, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поножения их. В то время приведу вас и тогда же соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и почетными между всеми народами земли. Когда возвращу плен ваш перед глазами вашими говорит Господь Конец книги Книга пророка Аггея Глава 1 Во второй год царя Дария в шестой месяц в первый день месяца Было слово Господа через Аггея пророка к Зарававели, сыну Селефиила, правителю Иудеи, и к Иисусу сыну Иесседека великому и Иерею, первосвященнику. Так сказал Господь Савалов. Народ этот говорит: "Не пришло ещё время, не время строить дом Господин". И было слово Господа через Аггея пророка: А вам самим время жить в домах ваших украшенных тогда, как дом этот в запустении? Поэтому ныне так говорит Господь Саваоф: обратите сердце ваше на пути вашей. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость; пьете, но не напивайтесь; одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саволов: Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите деревья и строите храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесёте домой, то я развею. За что, говорит Господь Саволов? За мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Поэтому то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал за суху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека и на скот и на всякий ручной труд. И послушались Зараавель, сын Селофеила, и Иисус, сын Иосадека, и весь прочий народ глаза Господа Бога своего. И слов Аггея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Тогда Аггей, вестник Господин, посланный от Господа, сказал народу: "Я с вами, говорит Господь. И возбудил Господь дух Зарававеля сына Салофиила, правителя Иудеи, и дух Иисуса сына Иоседека, великого Иерея, и дух всего остатка народа" И они пришли и стали производить работы в доме Господа Савофа Бога своего в 24-й день шестого месяца во второй год царя Дария Глава 2 В седьмой месяц в 21-й день месяца было слово Господа через Агея пророка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 И потесу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом этот славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Саваоф. В 24-й день 9-го месяца во второй год Дария было слово Господа через Агея пророка. Так говорит Господь Саваоф: Спроси священников о законе и скажи, если бы кто нёс освящённое мясо в поле одежды своей и полой своей коснулся хлеба или чего-либо варёного или вина или елея или какой-нибудь пищи, сделается ли это священным?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 Таково это племя предо мною говорит Господь, и таковы все дела рук их. И что они приносят там, все нечисто. Теперь обратите сердце ваше на время от сегодняя и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили бывало к капне могущие приносить двадцать мер, и оказывалось только десять. Приходили к под тачилию, чтобы начерпать пятьдесят мер, испотачил я, а оказывалось только двадцать. поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба и градом все труды рук ваших. но вы не обращались ко мне, говорит Господь. обратите же сердце ваше на время от сегодня и назад, от двадцать четвертого дня девятого месяца. От того дня, когда основан был храм Господин, обратите сердце ваше. Есть ли еще в житницах семена? Досели не виноградная лоза, не смаковница, не гранатовое дерево, не маслина не давала плода, а от сегодня я благословлю их. И было слово Господа к Гею вторично в двадцать четвертый день месяца и сказано.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 И буду держать тебя как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф. Конец кассеты.